Деми Мур Актриса Деми Мур родилась в городе Розуэлл, в Нью-Мексико, но место рождения не сыграло особой роли в ее жизни, поскольку до совершеннолетия девочки ее семья сменила около 30 населенных пунктов, и все благодаря неусидчивости отчима Дэми, рекламного агента. Через некоторое время после того, как девушке стукнуло 18, ее отчим покончил с собой. Семья села в Лос-Анджелесе, где будущая актриса мгновенно выскочила замуж за рок-музыканта. В жизни Дэми Мур начался противоречивый период. С одной стороны, она начала кинематографическую карьеру и получила роль в телесериале, с другой – пристрастилась к наркотикам. Но вскоре карьера победила. Дэми завязала и с наркотой, и с мужем-рок-музыкантом и начала активно сниматься в кино. Первым серьезным успехом был фильм «Привидение». А главная роль в киноленте «Непристойное предложение» обеспечила актрисе фантастический успех. В тот же период Дэми Мур обзавелась и супругом под стать своему таланту. Вторым мужем актрисы стал Брюс Уиллис. В семье голливудских звезд родилось три дочери. Однако после 13 лет брака актеры решили развестись. Третьим мужем Дэми Мур в течение пяти лет был актер Эштон Катчер. Но и с ним актриса рассталась.